Глава 29. Эльви. Эльви сидела на заднем сиденье кара, глядя в затылок молодому водителю с коротко стриженными кудрявыми волосами. Когда дом правительства остался позади, вокруг развернулся город. Эльви вспомнила, как впервые его увидела в сопровождении солдат, обладавших безукоризненной вежливостью портье роскошного отеля, только с оружием. Улицы шире, чем где-либо. Среди дами деревьев по бокам вздымались высокие и прекрасные здания с собирающими свет окнами и садами на крышах, будто Фрэнк Ллойд Райт родился в Нофе и строил свои небоскрёбы. Масштаб города был огромен и хвостлив. Элви вспомнила, как в первый раз он её ошеломил. Теперь он казался странно хрупким. В столице жили миллионы человек, но почти все появились здесь в последнее десятилетие. Для неё остановили движение И по пути она видела, как обычные люди, гражданские и военные с более низким статусом, вытягивали шеи, пытаясь понять, кто она такая и следует ли им прийти в восторг при виде её. Ни памятников, ни рекламных щитов, ни старых районов. Эльви испытала своего рода ненависть. "Не хотите воды, мэм?" спросил водитель. "Нет, спасибо." Он кивнул, не глядя на неё. Элви откинулась на плюшевом сиденье и попыталась вытянуть ногу. Боль не утихала. Огромные лаборатории технически относились к университету Лаконии, но управлялись как военный лагерь. Охрана у ворот пропустила их без проверки, и Кар запетлял по кампусу к загону. Элви боролась со своей тростью. За последним поворотом она увидела человека, явно ожидавшего её. Прилив облегчения от того, что это не Пауло Картасар, говорил о многом. "Доктор Ачида", сказала Эльви, выбираясь из кара. "Доктор Акоя, как хорошо, что вы вернулись. Я слышала о вашей полевой работе и должен сказать, что ни за что не променял бы на неё свою уютную безопасную лабораторию. Ну, зато данные мы получили интересные. Они пошли по дорожке к загону, тёмному кубу без окон, укрепленному против любого нападения даже в самом центре империи, где оно казалось немыслимым. Говорят, бог не играет в кости, но если бы играл, они бы выглядели именно так, огромными, квадратными и непостижимыми. «Слышал, вас отправили в святая святых», — сказал Ачида. «Пауло не особенно распространяется о своем проекте по старению». «Я этого не просила». «Первый консул делает то, что считает нужным», — ответил Ачида, Когда они приблизились к охране, Эльви отдала свой пропуск и прошла процедуру сканирования. Всего лишь прикосновение к запястью, но ощущалось как более глубокое вмешательство. Все богатые и власти мучи нетерпеливы, сказала она. Охранники расступились, давая им пройти. Дверь открылась с лёгким щелчком, и вместе с ними в комнату ворвался воздух. Внутри следующий набор протоколов безопасности обдал их воздухом и просканировал каждый миллиметр тел, прежде чем открыть внутреннюю дверь. Загон успокаивающе напоминал лабораторию, в которой Элви провела несколько десятилетий, и десяток других университетов и исследовательских институтов. На стенах висели протоколы безопасности, напечатанные ярким шрифтом на шести языках. Пахло фенольным мылом и воздухоочистителем. Пойдёмте, улыбнулся Ачиде. Я вас провожу. Не расслабляйся, сказала себе Эльви. Ты здесь не дома. Тут не безопасно. У меня только что состоялся весьма занимательный разговор, сказал Фаиз в тот день, когда ей поставили эту задачу. Могу сказать то же самое, но он совершенно секретный, поэтому начнём с тебя. Ну, он говорил об иняками, однако Похоже, наш друг Холден сообщил мне, что Харт Ашар замышляет убийство. Эльви тогда рассмеялась, поскольку страшные слова никак не вписывались в приятные декорации, да и порой чувство ошеломления бывает даже забавным. Не уверена, что готова разбираться с этим сейчас, сказала она. Так и сказал? Фаиз пожал плечами. Нет, очень осторожно и подчёркнуто не сказал. Мы имел беседовали о том, насколько важно рассказывать детям о негативном пространстве как инструменте политического анализа. Затем мы обсудили всех научных шишек, кроме Карташера, и он со значением посмотрел мне в глаза, после чего внезапно совершил экскурс в историю борьбы за власть на старой земле, отдельно выделив Ричарда III. Как-то это туманно. Вовсе нет. Шекспир написал о нём пьесу. Как она называлась? Ричард III, ответил Фаиз. Ты хорошо себя чувствуешь? Эльви положила голову на плечо мужа. Горячее обычного, но при регенерации конечностей субфебрильная лихорадка не редкость. Я не театралка, и у меня был тяжёлый день. О чём там? Подонна Ричард убил кучу людей, но в частности пару детишек, наследников трона или что-то такое. Ты тоже не театрал. Не. -а. Над головой по небу плыла тонкая пелена облаков, пряча одни звёзды и открывая другие. Эльви хотелось закрыть глаза, уснуть и проснуться в их убогой квартирке на Церере, когда она и слыхом не слыхивала о Лаконии и Дуарте. Пусть всё, что она узнала с тех пор, все деньги, открытия и статус растают как сон, и она всё равно будет счастлива. если и остальное исчезнет. Так значит, негативное пространство, а потом все, кроме Картасара и короля, убившего каких-то детей. Технический принц, который выгрыз себе путь к власти, убив каких-то детей, я полагаю. Нарядная логика, сказала Анна. А разве Картасар не работал на протегенда Эраса? Во время Эраса, поправила Эльви. Я к тому, что ему не впервой Он создал катализатор, сказала Эльви. Для меня. Но это не значит, что я убийца. Да, согласился Фаиз. Но он знал, о чём она думает. В некотором роде так оно и есть. На то и нужны десятилетия брака, близость одинаковых образов мыслей с родителями Пати. Он вздохнул, подвинулся и обнял её. Может, я надумал себе больше, чем было сказано. Просто это выглядело странно и как-то утрированно. Он хотел этим что-то сказать. Может, не совсем то, что ты понял, но определённо что-то. Думаешь найти его и спросить? Вот именно. Если он был уклончив из-за того, что Дуарте следит за ним, с тобой он не станет говорить яснее, чем со мной. Если только я не дам ему знать, что сейчас Дуарте не следит ни за чем, подумала Эльви. Мысль об дела холодком страха или восторга, или и того, и другого вместе, она задалась вопросом, что бы подумал Трэха, и был ли вообще Холден на радарах нового тайного императора. Может, я что-нибудь придумаю, сказала Эльви. А может, она бы придумала, если бы в ту ночь не накрыли Амоса Бартена с его карманной атомной бомбой, и Холдена не заперли в камеру ещё до наступления утра. Увидев её, Картасарди журно улыбнулся. Ответный кивок Элви показался ей таким же фальшивым, но, может, он не заметил, или ему всё равно. "Я могу помочь чем-то ещё, Пауло?" спросил Ачида. "Нет, спасибо", ответил Картасар. "Мы справимся". Ачида отошёл. Всё выглядело таким обычным и вежливым, и я ощущала угрозу. Картасар встал и направился к металлическим дверям. Элви пришлось ускориться, чтобы его догнать. Простите, что не смогли начать до обеда, сказал Картасар. Я всё утро провёл в офисе службы безопасности, просматривал то, что они забрали у шпиона. Амос Бартон, сказала Элви. Келли мне рассказал. Как странно, ведь я его знала. Мы оба были на Илосе, он спас моего мужа. Но у него была бомба, так что Картасар неопределённо помахал рукой. Я работал с аналитиками. Треха тщательно проверяют связь. Похоже, этот ублюдок сидел тут довольно долго. Мы знаем, чего он хотел. Пока нет, но может, сумеем спросить его. Я думала, он мёртв. О, да, вполне себе. И как же тогда? Картасар приложил свой бейдж к замку, и дверь открылась. Эльви последовала за ним в тёмный коридор с более толстыми усиленными стенами мысль о том, что протамолекула в загоне не самая страшная в этой лаборатории, слегка холодила. Ильич сильно напортачил, сказал Картасар. Но это не его вина, он не знал, что нельзя оставлять тело. Двери за ними гулко захлопнулись, как в тюрьме. Коридор служил воздушным шлюзом. Когда они прострелили этому засранцу голову, Ильичато звал всех защищать принцессу, продолжил Картасар, и Эльви услышала в его голосе насмешку. Ричард III. Ему следовало оставить кого-нибудь сторожить тело или хотя бы сжечь его перед уходом, но он не виноват. Он знает правила насчёт дронов-ремонтников, но не знает, что за ними стоит. Открылись и другие двери. пролив в коридор свет я не понимаю сказала элви поймёте небрежно ответил картасар входя в свою личную лабораторию он её дразнил лаборатория была меньше чем загон она узнала кое-какое оборудование из своей экзобиологической лаборатории секвенсоры анализатор протеома инфракрасные и низкорезонансные сканеры остальное оказалось совершенно непонятным Как и все инопланетные артефакты, встречавшиеся на её пути, Картасар, не обращая на оборудование никакого внимания, прошёл к клетке из прозрачного полимера размером, как те, что обычно использовались в исследованиях на обезьянах и других крупных животных. Трехо считает, что незамыленная пара глаз нам поможет, но на самом деле вам придётся нагонять материал несколько месяцев. чтобы хотя бы начать задавать осмысленные вопросы, сказал картасар. Но для начала вот, это первые образцы. Песчинка в нашей ракушке. В клетке сидели дети: мальчик лет 7-8 и девочка-подросток. Глаза совершенно чёрные, будто зрачок полностью поглотил радужку и склеру. Девочка встала и подошла к передней стенке клетки. Её кожа имела сероватый оттенок, Движения почти обычные, но когда она остановилась, её полная неподвижность показалась Элви жуткой. Что? Элви не знала, как закончить вопрос. Она слышала выражение мороз по коже, но до сих пор считала его фигурой речи. Их звали Александр и Карабиссет, когда они ещё были живы, сказал картосар. Дети первой научной экспедиции жившей здесь до того, как первый консул привёз сюда своих сторонников. Мальчик погиб от несчастного случая, а девочка вскорее отравилась какой-то местной флорой. Вот что бывает, когда рядом с стеллом оказываются дроны-ремонтники. Ну, то есть иногда. Они не всегда сами решают что-то починить, но когда такое происходит, он кивнул на мёртвых детей. Получается вот такое. Я вас не знаю. сказала девочка. Меня зовут Эльви. Я кар. Вы тоже будете делать нам больно. Боже, подумала Эльви. К чёрту всё это. Как только выйду отсюда, я найду способ больше никогда не возвращаться, любой ценой. Оригинальные тела мертвы примерно 20 лет, пояснил Картасар. А эти артефакты построены из них. с тех пор находятся в статичном состоянии. Значит, они навсегда останутся юными? Ну, они всегда будут выглядеть, как незрелые человеческие особи. Но это не одно и то же. В основном у них та же структура и химия, что и у оригинальных тел, только очень стабильная. Теломеры не сокращаются, метоз может идти бесконечно, клетки не стареют, иммунитет имеет несколько интересных дополнительных структур. Очень хорошая работа, откровенно говоря. Это потрясающе, сказала Эльви. Слова пустые и глубокие одновременно, всё равно что камень, летящий на дно колодца. С них начался интерес первого консула к бессмертию. Он посчитал, что если мы сможем понять отличия в структуре и функционировании этих образцов и воссоздать их в живом организме, ну, это будет интересно. Сначала я провёл ряд опытов на животных и получил достаточно хорошие результаты, чтобы решиться на эксперимент с человеческим телом. Она оперлась на трость, борясь с головокружением. Эдуард на это согласился? Картасар в замешательстве повернулся к ней. Конечно, согласился. Это же решение его главной проблемы. Как сохранять целостность галактической империи поколение за поколением? Нужно, чтобы ей управлял кто-то, кто не умрёт. И вот, у них есть то, что нужно, чтобы не стареть и не умирать. Он не беспокоился, что, ну, я не знаю, что-то пойдёт не так. Он осознавал риски, но считал, что возможные результаты их покрывают. Мы двигались очень осторожно, и первый консул верил в мои способности. "Ясно", сказала Эльви. "Понятно". Всё шло хорошо, пока вы не активировали это. Он указал на её раненую ногу. Всё работало. Ещё может сработать при некоторых подстройках и на новом субъекте. Я ничего не активировала. Это Сагале, и он выполнял приказ, возразила Эльви, но мысли её были заняты другим. Новый субъект Тереза. Нет, здесь что-то не то. Картасар снова занялся детьми в клетке. Нет, он делает это для себя самого. Конечно, у меня есть все записи, сказал Картасар. Я собрал их для вас в локальной системе. Смотрите, сколько вам потребуется. Здесь за пределами этой комнаты проект не существует. Первый консул дал на этот счёт совершенно ясные указания, и я не представляю, чтобы адмирал Траха мог понизить уровень секретности. Секретная лаборатория Была меньше ее кабинета в доме правительства. Младший мальчик подошел и встал рядом с сестрой. «Похоже, они будут следить за Элви все то время, что она проведет здесь». Она задалась вопросом, не позаботился ли Картасар об этом намеренно, чтобы заставить ее понервничать, и даст ли он ей полную информацию. «Погодите», — сказала Элви, — «тело Амоса Бартена ведь не нашли». Ева ищет прямо сейчас. Будет чрезвычайно полезно для сравнения получить взрослый образец. То есть было бы лучше, если бы я получил его старые сканы и медицинские записи. С ними мы могли бы действительно продвинуться вперёд. Ну и так сойдёт. В коридоре есть туалет. И если хотите есть, лучше принимать пищу снаружи. У нас был всего один непреднамеренный случай заражения протамолекулы, но "Ясно", сказала она и села у низкого монитора. Кресло скрипнуло. "Я загляну к вам позже". На этот раз Картасар забыл улыбнуться. Двери за ним закрылись, и Эльви обратилась к отчётам и данным. В голове будто жужжал целый улей. Слишком много информации, и она нервничала и дёргалась. Ей казалось, что работа Картасара отскакивает от её головы и собирается в лужу на полу. Даже просто участвовать в этом уже слишком. Но начав просматривать данные, она ощутила, как возвращается сосредоточенность и знакомое спокойствие. Другие люди находят умиротворение в руках любимого или в чашке травяного чая. Она на самом деле просто настое, поскольку в нём нет чайных листьев, но люди всё равно называли его чай, что всегда казалось Эльви интересным. В голове Эльви могла помещаться либо работа, либо паника. Но ни то, и другое вместе, а паниковать ей не нравилось. Первое, что поразило её, насколько малы оказались различия. Картасар был не биологом, а она информатиком. Эта область имела с биологией значительные пересечения по части генетики, эпигенетики, наследуемых цитоплазмических протеинов и тому подобного, но ей не хватало основ, вроде анатомии. То, как изменились детские сердца, чтобы приспособиться к иной вязкости плазмы, Как в их крови появился более эффективный внеклеточный аналог гемоглобина и другие настройки и модификации нельзя назвать принципиальными изменениями, просто улучшения. Эволюция из дерьма и палок наспех сооружает такие нелепые процессы, как прорезывание зубов или менструации. Выживает сильнейший всего лишь технический термин, за которым скрывается скорее и так сойдёт, чем какой-то разумный замысел. Когда она оторвалась от экрана и встретилась взглядом с детьми, прошло 5 часов. Её нога горела огнём, а страх исчез. С серостью кожи, а не обязанной особенностям транспортировки кислорода, чёрные глаза это оптическая структура, лучше улавливающая свет. Что бы там ни происходило в новом типе нейронов и дополнительном слое в их неокортексе, все старые, истинно человеческие структуры никуда не делись. Процесс воссоздания всего этого, используя инструменты из арсенала протамолекулы, требовал такой невероятной гордыни, что у Эльви перехватило дыхание. Если в деле участвовал кто-то ещё, кроме Дуарте и Картасара, вероятно, их устранили. Эти двое, убеждённые в своей исключительности, могли легко перепрыгнуть пропасть между не самой удачной идеей и чем-то абсолютно незаконным. Эльви пришла к выводу, что Картасар завидовал тому, что Дуарте решил бросить в эту мясорубку собственную дочь, а не придворного учёного. Она с трудом поднялась и подошла к прозрачной клетке. Мальчик отступил, будто испугался. Девочка Кара осталась на месте. Развитие во взрослую особь не равно старению и умиранию. Может быть, дроны этого не понимали. И значит, это кое-что говорит о том, как функционировали создатели протомолекулы. То, что они не брали в расчёт рост и взрасление, означает, что у них существовала только зрелая форма, взрослые создающие взрослых. Она попыталась вообразить, как это было. "Можно мне задать тебе вопрос?" спросила Эльви. Секунду Кара оставалась совершенно неподвижной, как камень. Когда она кивнула, это напомнило Эльви ожившую статую. «У вас с братом пропадали промежутки времени?» «Когда случалось странное, и мы могли видеть воздух?» «Да, тогда. Я не знаю, он не дает нам часов». «Значит, вы были в сознании. Вы не... Вы не просто...» «Вы с братом наделены чувствами, самосознанием». Огромные черные глаза изменились. заблестели. По щеке Кары скатилась крупная слеза. Эльви приложила к стеклу клетки ладонь. Мне жаль, сказала она. Мне очень очень жаль.